Грайс внимательно осмотрел стеклянную будочку. Копланд назвал ее конторкой, но она больше походила на склад. Ее выгородили у внешней стены, и к этой стене прикрепили широкие деревянные полки. А на полках в огромном количестве лежали кипы бумаги всевозможных форматов, пачки конвертов, открыток, бумажных этикеток и стопки заготовок для визитных карточек. Их тут было столько, что печатному прессу, о котором говорил ИПБ, хватило бы работы не меньше, чем на полгода. Грайс понятия не имел, каким образом получены все эти бумажные запасы, но он сразу понял, откуда здесь взялись архивные шкафы, стулья, столы и прочее конторское оборудование. Ему представилось, что ураган, унесший когда-то девочку, которую играла Джуди Гарланд, в страну ос, где жил волшебник изумрудного города, разразился теперь над отделом принадлежностей и доставил сюда всю одельскую мебель вместе с вешалкой, корзинами для бумаг и большинством служащих. «Узнаете родную обстановку?» — весело спросила Грайса миссис Рашман. «Во-во!» «Родное старье!» — проворчал Вард. «А надо было выписать новые столы, да и весь сказ. Их же там в подвале навалом». «Мы обдумывали этот шаг, мистер Вард». Немного брюзгливо, на взгляд Грайса, ответил Джервис. «Он, видимо, усвоил себе такую манеру говорить, чтобы внушать людям уважение к своей ответственной должности инженера по противопожарной безопасности. Но нас бы сочли просто ворами» если б мы стали вывозить новую мебель. «Они, видите ли, сказали, что везут мебель на ремонтную фабрику», объяснила Грайсу миссис Рашман. «Вернее, сказали бы, если б их остановили». Хаким, широко улыбаясь, вынул из кармана дорогой бумажник крокодиловой кожи, наверняка купленной у какого-нибудь родственника-оптовика по льготной цене, и, достав оттуда официального вида бумагу, протянул ее Грайсу документ у нас, как видите, в полном порядке», — сказал он. «С годами этот пропуск станет бесценной реликвией». На фирменном бланке Альбиона значилось «Обновление, восстановление. Разрешено к выносу». А ниже следовал подробный перечень отдельской мебели и две подписи. В одной Грайс узнал рощер Копланда, а другая, скорее всего, была поддельной. «Но ведь такого бланка не существует», — сказал Грайс, медленно пробежав глазами свой комплексно-контрольный лист, хранившийся, кстати, на расстоянии пяти футов от него в одном из архивных шкафов. «Жуткое дело», — подумал он. «Наш общий друг, мистер Копланд, изготовил его на печатном прессе, который я вам показывал», — левезно объяснил Грайсу Ферьер. «Неплохо сработано для новичка, верно?» Коплан, просияв от похвалы, скромно сказал, что бланк выглядел бы, наверное, лучше, если бы им удалось отпечатать его на Орфидели. «Это наш главный печатный станок», — снова разъяснил Грайсу Ферьер. «Мы тут кое-чему научились, мистер Грайс. Ваши коллеги посещали вечерние курсы печатного дела, ну а мистер Ваарт и я вели с ними практически, так сказать, занятия». «Но у нас нет энергии!» «Типографию отключили от энергосети, мистер Грайс», — вставила миссис Рашман. «Но нашим ветеранам удалось подсоединиться к основной линии». «То-то и есть, что вроде бы удалось», — подтвердил Вард. «Братья Пенни вклинились в разговор с своим традиционным дуэтом. Они хотели подключить нас к складу красок по соседству, но там могли заметить перерасход энергии, и они подключились прямо к электростанции», А это уж никто не заметит. «Ах, кха!» Грайс, кипевший негодованием с тех самых пор, как ему показали поддельный пропуск, решил, что они уклонились от главной темы. Он возмущенно посмотрел на Копланды. «Так вы, стало быть, сочинили записку от имени ИПБ для отвода глаз, а посылая меня разыскивать мебель, знали, что это охота за химерами?» а «В общем, вы правы, мистер Грайс» ответил Копланд, нам пришлось таки поднавести тень на белый день. Чтобы украсть отдельскую мебель. Давайте лучше скажем реквизировать, вмешался Джервис. А правильнее всего достать, поправил их обоих варт. Все они были явно очень довольны собой, банда веселых жуликов, подумал Грайс, и с радостным нетерпением ждали вопроса, которого он им поневоле задал. Да зачем вам это понадобилось? Норман Ферьер решительно шагнул вперед, и все с привычным уважением расступились. Перед ним именно с привычным уважением, отметил про себя Грайс. Он подвел Грайса к своему столу, который был чуть больше остальных, изготовитель комформ, каталожный номер B4B дробь 20621, предназначается для младших администраторов, машинально припомнил Грайс, и за которым сидел в отделе канцпринадлежности Копланд. На столе в рабочем беспорядке стояло несколько деревянных бокалов, туго набитых карандашами и ручками, несколько конторских подносов с бесчисленными листами схем, чертежей, графиков, диаграмм и шрифтовых карт, прижатых сынковыми клише, а сбоку раздвижная полочка — плотно заставленная растрепанными книгами. Грайсу удалось прочитать некоторые названия. «Справочник полиграфиста и корректора», «Словарь синонимов», «Оксфордский толковый словарь» и прочее в том же духе. А еще на полочке стояли тонкие томики в бумажных обложках, похожие на сборник стихов. Воистину полка интеллектуалы. Ферьер выхватил с полочки один из томов и в упор посмотрел поверх очков на Грайса, как бы определяя уровень его интеллекта. «Читали вы что-нибудь Арнольда Беннета, мистер Грайс?» «Вполне подходящий для этого книжника вопрос», — подумал Грайс. «Он наверняка довольно часто начинает разговор с цитатой из любимого автора». Арнольда Беннета Грайс не читал, но видел телефильм по его роману «Клей Хенгер». А Ферьер как раз и совал ему в руки этот роман, такой растрепанно, будто его выудили из мусорного ящика. «Вот, прочтите-ка, пожалуйста, отмеченный тут абзац». Грайс без всякого энтузиазма взял в руки книгу. Экранизированный клейхенгер с очень медленно разворачивающимся действием ему в свое время совсем не понравился. А людей, которые заставляли его что-нибудь читать у них на глазах, Он считал пренеприятнейшими типами, потому что никогда не знал, чего они ждут — взрывов хохота, восхищенных восклицаний или досадливых покрякиваний. Но сейчас ему все же пришлось прочитать отчеркнутой красной шариковой ручкой пассаж. «Спокойная и неспешная коммерция в провинциальном городке давала почти неосязаемые прибыли, но все же кормила людей». И никто не замечал, насколько интересен этот процесс, эта кропотливая деловая жизнь, медлительное перераспределение капиталов, мешкатное воздвижение и медленное угасание репутации на фоне уходящих в прошлые веков. Печатное дело с применением ручных станков привилось тут и стало медленно расцветать после французской революции. Издавались Библии, да иллюстрированные травники, а ленивые ослы развозили их в переметных сумах по всему графству, и никто не слышал ничего романтического в пыхтении паровых печатных машин, размножающих счета и каталоги сотнями, а то и тысячами в час. Грайс ничего не понял и молча отдал раскрытую книгу Фарьеру, надеясь, что тот укажет ему на зашифрованную шутку или глупую опечатку, Фарьер, однако, рассеянно сунул книгу в карман халата, а потом сказал. «Печатное дело, мистер Грайс, издавна питает коммерцию жизненными соками. Если где-то идет напряженная деловая жизнь, значит, вы обязательно обнаружите там и типографию. А если типография закрывается или куда-нибудь переезжает, значит, деловая жизнь идет на стад. И наоборот». «Если в каком-то районе деловая жизнь давно захерела, фабрики закрыты и заколочены, но в узком, неприметном переулочке открылась хотя бы крохотная типография, жди возрождения, потому что печатное дело не только поддерживает, оно рождает коммерцию». «Явно заранее отрепетированная речь», — подумал Грайс. Оглядевшись, он увидел, что все почтительно слушают ферьеры. А Копланд, игравший здесь, по-видимому, всего лишь вторую скрипку, не только мирился с тем, что его подчиненный Альбиону захватил власть, но слушал его как спасителя человечества. Печатника можно уподобить бродячему фармацевту древности мистер Грайс. Он способен излечить от любого недуга, или, по крайней мере, способен убедить людей, что ему подвластен любой недуг, а этого часто вполне достаточно. Ваше предприятие лихорадит? Закажите печатнику рекламные плакаты или брошюры. Многие процветающие фирмы завоевали себе место под солнцем благодаря красочным рекламным брошюрам. Печатник изготовит вам вывеску, объявление о часах работы конторы, фирменный календарь с рекламой ваших товаров. Потребители не помнят адреса фирмы, Значит, вам нужны конверты со штампованным на них адресом вашей фирмы. Заказчик хочет получать товары почтой. Для этого нужны типографские бланки почтовых заказов. Каталог товаров тоже дело печатника. Изящная упаковка, красочные бумажные сумки тоже. Чтобы заказчик расплатился с вами, пошлите ему отпечатанный в типографии счет а заодно уж не забудьте обзавестись и типовым напоминанием вы пропустили срок платежа. Будем вам очень благодарны, если вы по возможности быстро оплатите наш счет. Слушатели весело захихикали. Возможно, он работает лектором по часовикам на вечерних курсах по печатному делу, подумал Грайс. Язык у него подвешен прекрасно, и умение заинтересовать слушателей ему, конечно, не занимать. «Я не знаю, кто вам обо мне говорил, мистер Грайс, но что-то вы, по-видимому, слышали, раз пришли. Я всю жизнь был печатником. Меня обучили этому делу в маленькой хаммерсмитской типографии. Ничего особенно серьезного мы, как правило, не печатали. Нам заказывали лотерейные билеты, а не красочно иллюстрированные травники, о которых пишет мистер Беннетт. Но иногда и мы получали необычные заказы. Нам предлагали изготовить серию литографий или, например, отпечатать малым тиражом книгу, издаваемую автором за собственный счет. И тогда мне приходилось не только печатать, но и переплетать книгу и подготавливать для переплета тесненную кожу. Я освоил все профессии полиграфиста. Мы, конечно, состояли в профсоюзе, а профсоюзные законы запрещают работать не по своей специальности, Но мы привыкли делать все, что нужно, была бы работу. А потом нашу типографию купил Альбион, и меня перевели сюда, в это здание. Да я и не возражал, потому что по реконструкции улицы нашу маленькую типографию все равно должны были снести. Ее и снесли, начисто своротили бульдозерами. И вот получилось, что деньги-то Альбион заплатил, но ничего не приобрел, а только ослабил свое финансовое положение». Все это, разумеется, было интересно, да только Грайс это не касалось, неужели они так и не спросят его, зачем он пришел? Ведь им должно вроде бы казаться, что он отправится отсюда прямо к Лукасу и выдаст их всех с головой. Но а если не к Лукасу, то к ПАМ. Надо бы, кстати, выяснить, в каких они отношениях с альбионской трупой, ведь, по крайней мере, один из них, Вард, похаживал на собрание любителей. Так кого же поддерживает эта шайка? Между тем Варт, который был тут явно в своей стихии, кого бы из альбионцев он не поддерживал, мечтательно сказал, «Работа на здешних фабриках кипела вовсю с утра до ночи. стало кипело, это каждый, небось, помнит». «Совершенно верно», — подтвердил Ферьер, но обращался он по-прежнему к Грайсу. «Вы не можете себе представить, каким оживленным был в те времена Грейн-Ярд. Небольшие фирмы арендовали здесь каждый склад, каждый пакгаус. На аренду помещения был такой спрос, что существовал даже список фирм, которые ждали очереди. Склады-то здесь пустовали давно, потому что городские власти закрыли речные причалы. Вернее, просто сломали их. Но планов использования этого района было великое множество». Да ничего из этих планов не вышло. Городские власти снесли все здешние постройки ради какого-то грандиозного проекта. И вот, когда кончался срок аренды, ее больше не возобновляли, мастерские и фабрики одна за другой закрывались, пустовали и прогорали прибрежные кафе, и, в конце концов, коммерция здесь умерла, а типография стала конторой. Одним рощерком пера, печатников, превратили в конторских служащих и Мы еще приходили сюда на работу, но занимались никому не нужной писаниной, пока нас не перевели в новое здание за рекой. Нечего и говорить, что грандиозный проект, задуманный городскими властями, так и остался на бумаге. Мы вполне могли бы работать печатниками в нашей типографии до сегодняшнего дня и худали ли, бедно ли, но зарабатывать себе на пропитание честным трудом. Как говорит Арнольд Беннет, спокойная и неспешная коммерция давала почти неосязаемые прибыли, но все же кормила людей. Во-во, кормила и зарабатывали мы наши денежки не дурацкой писаниной, проворчал Варт. Эти слова завершили рассказ ферьера. Все молчали. Грайс почувствовал, что теперь объяснения ждут от него хотя из их разговоров он так и не понял, зачем, собственно, они сюда ходят. Он откашлялся и, надеясь, что его кашель не сочтут нервозным, сказал. Я, признаться, здорово удивился, когда по случайности узнал, что старую типографию не снесли, но и решил посмотреть Гранд Пейтента и сам был уверен, и меня убедил, что ее давно нет. А это уж Вард постарался, с усмешкой сказал Копланд. «Маленький-то сталоть, слушок, он большое дело может сделать, верно?» Варк постукал себя пальцем по ноздре, и выглядел это, на взгляд Грайса, очень вульгарно. Таким жестом лондонский рабочий подчеркивает, наверное, свое хитроумие, подумал он. И сейчас же опять заговорил Ферьер. Ему, по всей вероятности, было совершенно ясно, что если уж нужны какие-нибудь пояснения, то давать их должен он. Типография, как вы, конечно, знаете, превратилась в британский трест. И когда построили эту гнусную стекляшку, нагрев Чардж-стрит, нас всех перевели туда. Но типографский-то дом и в самом деле хотели снести. Я сам видел объявление муниципалитета на воротах типографии. Оно висело там несколько месяцев. Я, видите ли, захаживал сюда, потому что... На набережной неподалеку от типографии есть очень уютное закусочное. Я там обедал, чтоб не таскаться в лакомщик. Но типографию так и не снесли. Я поспрашивал кое-кого в Гриньярде и узнал, что планы реорганизации заморожены. Нехватка средств. Можно было надеяться, что здешние здания опять сдадут в аренду, но и этого не произошло. А некоторые из нас уже к тому времени начали догадываться — на кого мы работаем в так называемом Альбионе. И я стал подозревать, что про типографию просто забыли. Приняли какое-то решение, да и положили, как говорится, под сукно. В государственных учреждениях такое часто случается. Ну, а я подобрал плечи к сторожке и обнаружил все типографское оборудование на прежнем месте. И у Орфидейл, и ленотипы и переплетные станки, словом, все оборудование, которое стоит многие тысячи фунтов, брошено ржавить и пропадать. Значит, про типографию действительно забыли. И я скажу вам, в чем тут дело, мистер Грайс. Все документы, касающиеся нашей старой типографии, обречены на вечное забвение в архивном секторе этой проклятой стекляшки за рекой. Вот сталоть куда нас жизнь-то загнала. Варт удовлетворенно подмигнул Грайсу, довольный то ли своим резюме, то ли сложившейся ситуацией. «Стало быть так», — эхом откликнулся Грайс. «Но, чувствуя, что от него ждут чего-то еще, как эхо повторил Вартовы слова, вот, стало быть, куда вас всех жизнь-то загнала». А Ферьер принял его реплику за просьбу продолжать. «Представьте себе, мистер Грайс, я рабочий печатник», должен был сидеть за конторским столом, а все типографское оборудование ржавелы, никому не нужное в пустой типографии. Что бы вы сделали на моем месте, мистер Грайс?» Грайс вежливо, но молча покачал головой. Он-то да просто стал бы весело рассказывать сослуживцам про идиотизм начальства. «Анекдот, да и только!» — с ухмылочкой приговаривал бы он, разгуливая по отделам. Но Ферьер, конечно, ждал от него искреннего сочувствия тяжкому горю. Я поделился своими замыслами с Джеком Бартом, и он полностью меня поддержал, так же, как и Дуглас, альбионский швейцар. Вон он стоит, у него любовь к печатному делу, вошла в плоть и кровь, хотя он и был здесь всего-навсего подсобным рабочим. Потом, очень, разумеется, осторожно, мы рассказали другим, тем, кто предпочел сокращению стекляшку на грей в Черч-стрит. Но больше никто нашими планами не заинтересовался, люди предпочли отсиживаться за конторскими столами или дремать по углам с метлой в руках, дожидаясь пенсии. Некоторые из них были когда-то первоклассными мастерами-печатниками, но разленились и постепенно приохотились к безделью. Возможно, если бы они узнали, что Орфи Дейл целый невредимый стоит в пустой типографии, им снова захотелось бы работать. Допашно было открывать этим перерожденцам всю правду. Тогда мы стали отыскивать коренных служащих, которым надоело бездельничать, и туманно намекали им, что хотим организовать маленькую типографию. Мистер Копланд присоединился к нам первый. А я, понимаете ли... Как раз поступил на вечерние курсы печатного дела, с пылкостью новообращенного принялся объяснять Грайсу Копланд. Просто чтобы чем-нибудь развеять скуку, начал учиться три вечера в неделю рабочей профессии. Я был сыт по горло бездельем, а вышло, что мое хобби обернулось возможностью честно зарабатывать себе на жизнь. — Мы все были сыты по горло, — вставила миссис Рашман когда мне намекнули на типографию я сразу сказала что готова на любую работу хоть печатать хоть сортиры чистить лишь бы сбежать из альбиона